Ральф и Дик Элис посмотрели друг на друга, сглотнули и начали опускать свинью вниз. К трем часам работа была закончена, а к четырем они уже вернулись домой с полным грузовиком мяса. На обед у них были свежие свиные отбивные. У мужчин аппетит слегка испортился, но Абагейл съела целые две отбивные, наслаждаясь тем, как жареное мясо хрустит у нее надесно. Нет на свете ничего вкуснее мяса, которое ты добыл себе сам. Пошел десятый час вечера. Джина уже уснула. А Том Калин дремал в качалке матушки Абагею на веранде. Далеко на западе сверкнула бесшумная молния. Все остальные взрослые собрались на кухне, кроме Ника, который ушел на прогулку. Абагею знала, какая борьба происходит в его душе. и сердце ее отправилось вместе с ним. «Но ведь не может же вам и в самом деле быть 108 лет?» — спросил Ральф. «Подожди-ка здесь», — сказала Абагейл. «Я кое-что покажу тебе, сынок». Она пошла в спальню и взяла поставленное в рамку письмо от президента Рейгана с верхнего ящика комода. Она принесла его на кухню и положила Ральфу на колени. «Прочитай-ка это, сынок», — сказала она гордо. Ральф прочел. По случаю вашего сотого дня рождения, одна из 72 человек в Соединенных Штатах Америки, достигших столетнего возраста, занимающая пятое место по возрасту среди официальных членов Республиканской партии Соединенных Штатов Америки. приветствие и поздравления от президента Рональда Рейгана 14 января 1982 года. Он посмотрел на нее широко раскрытыми глазами. «Ну и ну! Пусть меня утопят в го...» Он запнулся и покраснел от смущения. «Извините меня, миссис!» «Сколько же вы всего повидали за свою жизнь!» Восхищенно сказала Оливия. «Ничто из этого не шло ни в какое сравнение с тем, что я видела за последний месяц», она вздохнула, «или с тем, что мне еще предстоит увидеть». Открылась дверь. И вошел Ник. Разговор сразу же прекратился, словно все они только убивали время в ожидании его. Она видела по его лицу, что он принял решение, и, похоже, могла сказать, какое. Он протянул ей записку, написанную им на веранде рядом с Томом. Она прочитала ее. Там было написано «Завтра мы едем на запад». Она перевела глаза с записки на лицо Ника и медленно кивнула. Потом она передала записку Джуне Брингмейер, которая, в свою очередь, передала ее Оливии. «Да, мы должны ехать», — сказала Абагейл. «Мне этого хочется не больше, чем тебе. Но мы должны. Что заставило тебя принять это решение?» Он почти сердито пожал плечами и указал на нее. «Да будет так», — сказала Абагейл. «Господь — моя вера. «Если бы я мог сказать это о себе!» — подумал Ник. На следующее утро, 26 июля, после небольшого совещания, Дик и Ральф отправились в Коламбус на грузовике Ральфа. «Мне очень не хочется с ним расставаться», — сказал Ральф. «Но раз ты говоришь, что так надо, Ник, то я согласен». Ник написал «Возвращайтесь как можно скорее». Ральф усмехнулся и оглядел двор. Джуна и Оливия стирали одежду в большое лохани со стиральной доской. Тн бегал по кукурузе, пугая ворон. Похоже он нашел в этом занятии бесконечный источник удовольствия. Джина играла с модельками машин и гаражом. А багею дремала в своей качалке. Ты суешь голову впасть в льбу Ники. Ник написал: « Ты знаешь другое место, куда мы могли бы поехать. Это правда. «Нет никакого толку в том, чтобы шататься с места на место, начиная чувствовать себя лишним. Вообще человек ощущает себя в своей тарелке только когда он смотрит вперед. Ты этого не замечал?» Ник кивнул. «Окей?» Ральф похлопал его по плечу и отвернулся. «Дик, ты готов?» Из кукурузы выбежал Том Каллен. Его рубашка и волосы были облеплены зеленой шелухой. «И я, Том Каллен...» «Тоже готов ехать? Ей-богу, да!» «Тогда пошли», — сказал Ральф. «Эй, посмотрите-ка, да ты весь в шелухе и до сих пор не поймал ни одной вороны. Дай-ка я тебя отряхну сначала». Том позволил Ральфу отряхнуть его рубашку и брюки. Для Тома, — подумал Ник, — последние две недели были, наверное, самыми счастливыми в жизни. Он был в компании людей, которым он был нужен и которые принимали его. Почему бы и нет?» Может быть, он и не совсем нормальный, но все равно в этом новом мире он представляет собой удивительную редкость — живое человеческое существо. «Пока, Никки!» — сказал райф и взобрался за руль Шевроле. «Пока, Никки!» — эхом отозвался Том Каллен, широко улыбаясь. Ник подождал, пока самосвал не скроется из виду, а потом пошел в сарай и нашел там старый ящик и банку краски. Он выломал одну из стенок ящика и прибил ее к длинной жердине. Потом он вынес получившийся знак и краску во двор и принялся тщательно на нем писать. Джина с любопытством заглянула ему через плечо. «Что там написано?» — спросила она. «Мы уехали в Болдер, штат Колорадо. Мы едем по второстепенным дорогам, чтобы избежать заторов. Радиосвязь по каналу 14», — прочла Оливия. «Что это значит?» — спросила Джуна, подходя поближе. Она подняла Джину на руки, и обе они стали внимательно наблюдать за тем, как Ник устанавливает знак напротив грунтовой дороги, ведущей к дому матушки Абагейл. Он вкопал жердину на три фута вглубь. «Только ураган сможет теперь вырвать ее из земли», — он написал записку и отдал ее Джуне. Дик и Ральф попробуют найти в Коламбусе радиопередатчик. Когда-нибудь кто-то услышит нас?